Глава пятая. Заяц или кошка. Эдвин мой характер все же знал уже очень хорошо. Не увиди он меня в лес, а начни разговор в крапиве, я бы не знаю, что сделала. А пока мы возвращались медленно и степенно, я успела порядком остыть, успокоиться, потом еще несколько раз разозлиться и снова расслабиться. Особенно после того, как милорд изложил мне свой воспитательный план. Мароуз подробнейшим образом рассказал о причинах, заставивших его все это время молчать, наблюдая за шалостью Криса. Поймите, Адель. Снова предложив свою руку, он щурился, глядя на привычный вечерний туман, наползающий на аллею. Наша магия очень тяжелое бремя, и кроме влияния тьмы есть еще одна вещь. Он задумался, подбирая слова. Видите ли, Миледи, общаться с умершими порой куда приятнее, чем с живыми. Мертвые не перечат, не лгут. Восставший мертвец никогда не предаст своего хозяина. Он неутомим, не нуждается в пище и сне. А внешний вид, тут согласитесь, о вкусах не спорят. Я нервно вздохнула, ярко представив себе крапиву, наполненную мертвыми слугами, скрипящие костями скелеты, зияющие провалами глазниц, зловонные облезлые тела, покрытые трупными пятнами горничные. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр А дети не слишком четко осознают грань между жизнью и смертью. Ее даже взрослые люди в большинстве своем плохо себе представляют. Только тот, кто хоть раз потерял своих близких, отчетливо понимает, что такое есть смерть и что все умирают однажды. Для детей, одаренных магией смерти, нет разницы между дохлой кошкой, подсаженной в зайца, и кошкой живой. А она есть? Осторожно спросила я, с огромным трудом укладывая в голове новые знания. Ну, кроме всего вами только что перечисленного, умертвия маг должен всегда держать под контролем. Представьте себе, если с Крисом вдруг что-то случится, а никого из нас рядом не будет, этот безобидный зайчик тут же покажет свою настоящую суть. Отпущенные темным магом мертвецы убивают все живое, что встретится на их пути. Не имея подпитки от поднявшего их хозяина, они будут хвататься за жизнь. Это единственный способ не разбоплатиться, то есть жить дальше. Как бы нелепо это ни звучало. И от страха мой голос осып. Эдвин, что же нам делать? Дать детям урок на всю жизнь. Мужчина успокаивающе погладил мою дрогнувшую руку. Можно сколько угодно рассказывать об ответственности некроманта, и они ничего не услышат. Но мы им покажем. Осталось дождаться момента, когда Крис забудет о зайце. Уверяю вас, дорогая Адель, ждать осталось недолго. Лорд Эдвин Мороуз оказался прав, как обычно. Уже через пару дней, собираясь на очередную прогулку, Крис совершенно забыл об опасной игрушке, забросив ее под кровать. Люси все это время зорко следившая за жутким зайцем по просьбе милорда, тут же об этом ему доложила. Эдвин спешно собрался и, усадив Миху за руль мобиля, пригласил меня съездить с ним в Брюст за покупками, дав выходной кухарке. Сев в мобиль, мы отъехали на безопасное расстояние. И спрятавшись за колоннадой аллеи, дождались, когда Мэттершельмар вместе с детьми покинул дом, как всегда шумно и весело. И тогда, оставив машину под сенью деревьев, мы вернулись в Крапиву и приступили к работе. План Эдвина был элегантен и прост: за недолгое время прогулки превратить в полный хаос усадьбу, начиная, конечно же, с комнаты Криса. И если я все еще сомневалась в необходимости столь радикальных действий... То достаточно было увидеть процесс упокоения милого плюшевого зайчика, чтобы наглядно понять правоту опытного некроманта. Возвращаться в небытие зайец никак не хотел. Дохлая кошка, сидевшая в нем, дико попила, шипела и, размахивая лапами с невесть откуда взявшимися длинными когтями, ловко бросалась на Эдвина и клацала острыми как иголки зубами прямо перед лицом некроманта. Фрейс и Люси отбивались подушками, оттесняя маленькое чудовище в угол. Миха сметлой и на перевес приграждал ему путь из комнаты Криса, а я рубко пряталась за спиной Эдвина, сжимая в руках большое медное ведро, предназначенное для поимки ушастого монстра. Милорд стоял сосредоточенно, лишь время от времени уклоняясь от острых зубов и творил свою темную магию. По комнате хаотично метались черные клочья магического тумана, похожего на угольный дым, но коварный и надива сообразительный заяц проворно увильевал от них. умудряясь при этом теснить Люси вместе с Дворецким и заставляя меня в ужасе прижиматься к стене. В конце концов, Миха прицельно метнул в голову плюшевого монстра метлу, и тот кувыркнулся на пол. В ту же секунду Милорд выхватил из моих пальцев ведро и в великолепном, сделавшем бы честь цирковому акробату прыжке, ловко накрыл им истошно верещавшего зайца. Прозвучало напевное заклинание, ведро тут же стремительно почернело, словно покрывшись жирной копотью, И заяц затих окончательно. Скользя вспотевшими ладонями по гладкой стене, я всхлипнула, глядя на Эдвина, лежащего на полу рядом с ведром. Милорд, вы в порядке? Да, моя дорогая Адель. Он быстро и гибко поднялся, приподнимая ведро. На полу лежал дранный игрушечный заяц. Из зияющих дыр торчали клоочки пожелтевшей от времени ваты и жуткие белые кости. Что прикажете делать, милорд? Меланхолично смахивающее из себя перья, крупными хлопьями осыпавшиеся из подушек, Фрей вид имел примерно настолько же цветущий, как и плюшевое чудовище. Оборвать шторы, рассыпать игрушки, перевернуть постель, подушки разрежьте ножом. Представьте себе, что наш маленький зайчик был ростом с вон с Миху. Ни в чем себе не отказываете. Люси, вам я даю на растерзание коридор и вход в дом. Какое счастье, что все помещения в доме закрыты. Милорд подошел ко мне. И ловя мои дрожащие пальцы, продолжил: «Какая жалость, что Крис позабыл плотно закрыть дверь в свою комнату. А что будет дальше, когда дети вернутся? После увиденного мне стоило немалых сил вернуть себе дар речи. Они это увидят и будут наказаны все. Угоркой, конечно. Вы же не думаете, милиция, что малыш Крис в одиночку провернул эту историю с кошкой? Я приметил ее еще там на пруду, когда мы поднимали мотор, и отчетливо видел, как дети ее тщательно прятали.» даже знаю, когда принесли её в дом». Пока он это произносил, Люси вместе с дворецким сдирали красивые плотные шторы со стрельчатых окон, терзали подушки, снимали ковёр, а Миха вытаскивал ящики из комода и повсюду разбрасывал детские игрушки. «Почему же вы им это позволили?» – негодующе выпрямилась я, отнимая ладонь из его крепких пальцев. «Можно было им сразу же запретить и тогда...» «Запретный плод сладок», – лукаво усмехнулся милорд, выводя меня в коридор. Рано или поздно у нас в доме появилась бы мертвая крыса, ворона, змея. Поднять мертвого зверя, его полностью стабилизировать и держать под контролем сегодня получилось бы только у Криса. У него очень странная сила. Но уже завтра это вполне смогут проделать и Джереми, и Валерий. В свое время пытался и я, и поверьте, ничем хорошим это не закончилось. Нам нужно до них донести всю опасность подобных умений. Вздохнув, я оглянулась и ещё раз взглянула на тот кошмарнейший беспорядок, который творился в комнате мальчика. Вынуждена с Эдвином согласиться. Он знает, о чём говорит. А я просто совсем не хотела бы снова встретиться с диким умертвием. Даже если оно просто плюшевый заяц. «А тот пёс, что у жены доктора Ли?» — припомнила я. «Он ведь тоже умертвее. Разве Оливия некромант?» «Умертвее», — согласился Эдвин. «Но стихийное». Его никто не поднимал, оно само. Демоны и при жизни, видимо, был той ещё тварью. Но собаки — это особенные животные. Они способны быть преданными своим хозяевам даже после смерти. Он признал Лив хозяйкой. Он — великолепное оружие, не раз спасшее ей жизнь. Опаснее пистолета, смертоноснее, чем яд. Разящая без промаха. Я мог и должен был его упокоить, но Оливия не позволила. К слову, демон — единственное в Галии болотное умертвие, которое имеет официальные документы. Внимательно слушая его ровный голос, я медленно успокаивалась. Казалось, милордо немало не возмволновало все здесь произошедшее. Подумаешь, маленькое происшествие, не страшнее разбитой на кухне тарелки. Это спокойствие передавалось и мне. И правда, подумаешь. И часто такие в этих местах встречаются, спросила я, вдруг вспоминая ночные туманы в долине, которые сами. Бывает, легко ответил Эдвин. Но вам не о чем волноваться, леди Адель. Упокоение стихийных умертвей — часть моей работы. Только малая часть. Я тут же вдруг вспомнила его частые и, как правило, поспешные отъезды. До того момента, пока Валерине утопила мобиль некроманта, он ездил куда-то едва ли не ежедневно. Тогда, мне казалось, он это делал нарочно, чтобы меня избегать, что он взвалил на мои хрупкие плечи детей, а сам развлекается в брюсте с друзьями. Что может делать ночами вне дома свободный мужчина? Особо наивные могут спросить у Люси. Грохот издвигаемой мебели было слышно даже в гостиной. Люси тихо хихикала, дворецкий ей вторил, и я вдруг поняла, что убасистый и раскатистый смех Фрея, похожий на звук далекой грозы, я слышала впервые. Все готово, милорд. Легкий напомини Фрей ввалился в гостиную. Без ливреи, в одной только широкой блузе с закатанными рукавами, он выглядел на редкость живым и довольным собой. На квадратной макушке в седых коротких волосах торчали два белых пера из подушки. Давайте взглянем. Милорд подал мне руку и торжественно вывел меня в холл. Поработали Люси и Фрей на слабу. Ковровые дорожки были сбиты в кучу, кресла валялись на боку, из разрезанной обшивки торчали клочья ваты и опасные острые пружины. Массивная вешалка для верхней одежды стояла на месте, но была здорово поцарапана. Клянусь, на ней даже были следы зубов. Уличная обувь разорвана в клочья. К счастью, не моя, а Криса и Джереми. На самом деле она выглядела почти как обычно. Туфли на мальчишках просто горели, а у Джереми еще и нога стремительно росла, так что, несмотря на внушительную разруху, потери были минимальны. И какая же радость, что Миха еще третьего дня вынес мой фикус отсюда в оранжерею. Очень надеюсь, что все это будет не зря. И тут в дверь постучали. Мы молча переглянулись. Детям рано еще возвращаться. К тому же у Мэтра есть ключ, он не стал бы стучать. Нервно звякнул дверной колокольчик. Еще и еще раз. Кем бы ни был наш гость, он на редкость не вовремя. Крапива сегодня не принимает визитеров. Откройте, Морелс. Звук знакомого мужского голоса заставил меня вздрогнуть, а Эдвин а поморщиться. Я знаю, что вы дома. Я видел мобиль под деревьями. Я требую немедленно мне открыть. Какие невежи мои соседи? Пробормотал Эдвин недовольно, окидывая сумрачным взглядом кавардак в холле. Даже не поздоровался. Прямо с крыльца уже что-то требует. «Что вы сделали с леди Адель? Отвечайте, Мороуз! Если вы немедленно не откроете, я еду в Брюст за ловчими!» «Даже так?» Милорд выпустил наконец мою руку и тяжко вздохнул. «Поздравляю, Адель. У нас очень заботливый поклонник. Как же он снова не вовремя!» Мороуз оглянулся на Фрея и тихо напомнил. «Ты знаешь, что нужно делать, как и всегда». «Безусловно, Милорд!» Дворецкий был сама невозмутимость. Оправил рукава рубашки, размял кисти, залихватски подмигнул в стревоженной Люси. Горничная бережно убрала с его макушки перья и покосилась на меня. Я даже знала, о чём она думала. Шарль не просто так заявился. Скорее всего, ему как-то отправила весточку глупышка Валерии. А я дала ей слово. Кажется, совершенно напрасно. Эдвин заложил руки за спину и молча кивнул дворецкому. Тот бесшумно и быстро распахнул дверь. На пороге возник раскрасневшийся и возбужденный Шарль Эрлинг, без пиджака и без шляпы, но зато стройстью уже занесенный для удара. Этак он нам входную дверь помнёт. Что за невежа в самом деле? Чем обязан, милорд? Голосом Эдвина можно было морозить воду в нашем водопроводе. Адель, вы в порядке? Успешно справившись с секундным замешательством, Шарль опустил трость и театрально прижал ладонь к груди. И что здесь у вас происходит? Я бросила быстрый взгляд на Эдвина, но он молчал, хмурясь и сжимая губы. Только кивнул мне, явно позволяя вмешаться. «Вы очень не вовремя, Шарль!» — внятно и громко ответила я. «У нас тут через трубу в дом пробралась дикая кошка». Эдвин весьма выразительно кашлянул, и я вздрогнула. «То есть, заяц!» С тоской оглядела лежащий в руинах холл и тяжело вздохнула. Люси тихо хихикнула.